4. Той странной глухой ночью Билли засиделся допоздна. Задвинул шторы в гостиной, представляя, как пока он роется в ноутбуке, за ним наблюдает неприглядная белка. Зачем Дэйн за ним следил? Как? Билли попытался думать, как детектив. Получалось так себе. Он мог позвонить в полицию. Он не видел, чтобы Дэйн совершал преступление, но все же надо бы. Надо бы позвонить Бэрону, как тот просил. Но, несмотря на свой дискомфорт, читай страх. Билли не хотел этого делать. Во всем общении с Бэроном, Варди и девушкой был такой странный игровой аспект. Казалось совершенно очевидным, что его разыгрывают, держат за дурачка, что от него утаивают информацию что о нем вообще не задумываются за пределами роли которую уготовили в своих непроницаемых целях ему не хотелось замешиваться или или ему хотелось разобраться самому в итоге проспал он очень мало на утро он обнаружил что получить доступ в центр дарвина не так сложно как он представлял двое полицейских на входе не очень то им заинтересовались И взглянули на пропуск для проформы. Прервали его аккуратно продуманную историю о том, что пришлось возвращаться, чтобы разобраться на столе кое с чем, что не может подождать, но он быстренько и осторожно, и бла-бла. Просто пропустили. «Не ходить в аквариумный зал», — сказал один из них. «Ну и ладно», — подумал Билли, — «ну и пожалуйста». Он что-то искал, но понятия не имел «что». Мешкал у и раковин, у пластмассовых контейнеров с дефонированной рыбой, с невидимой из-за ферментов плотью, с посиневшими костями. Общая комната была забита стопками афиш для проекта «Бигль». Возвращение в те критические первые дни путешествий Дарвина их воссоздание в плавучей лаборатории, китчево подделанной под «Бигль». «Эй, Билли!» — сказала Сара, другой куратор, который тоже по какой-то причине дали допуск. Слышал? Она огляделась и понизила голос, сообщила какой-то настолько мимолетный и безвкусный слух, что тот вылетел в другое ухо еще до того, как она договорила. Самопорождающийся фольклор. Билли кивал, как будто соглашался, качал головой, как будто из-за шокирующей возможности, о чем бы она там ни говорила. «А, слышал!» — сказала она среди прочего. «Дэйн Парнелл исчез!» Вот это он слышал. По спине Билли снова пробежал холодок, как прошлым вечером, когда он видел Дэйна в каких-то метрах от себя за стеклом автобуса. «Я тут говорила с одним полицейским, который дежурит в аквариумном зале», — сказала Сара. «И он говорил, они что-то слышали с тех пор, как... Ну, знаешь, это случилось. Какой-то звон!» Бу! Изобразил Билли привидение. Она улыбнулась, но подумал он, это же мои галлюцинации. Его как обокрали. Полиция слышит его воображение. Он залогинился на рабочем компьютере и стал искать, пробовать бесконечные варианты имен, которые называл Варди, сверяясь со своей исписанной бумажкой и вычеркивая одно за другим. В конце концов он ввел интерпретации. Кубадера и Мори. «Ох ты ж!» – прошептал он, уставился на экран и откинулся. «Ну, конечно!» Неудивительно, что эти имена так дразнили. Теперь ему стало даже стыдно. Кубадера и Мори – исследователи, которые несколько месяцев назад первыми сняли на камеру гигантского кальмара в среде обитания. Он скачал их статью, снова просмотрел фотографии. «Самые первые наблюдения живого гигантского кальмара в природе» Так называлась статья, как будто известие королевского общества захватил десятилетка Самые самые. Распечатки этих фотографий висели над столом у многих коллег Когда их только выпустили, Билли сам пришел в офис с двумя бутылками кавы и предложил, чтобы сегодняшний день отныне и впредь стал ежегодным праздником Днем Спрута потому что эти фотографии, как он тогда говорил Леону, просто-таки историческая хрень. Больше всего прославился первый, который показывали в новостях. В темной воде почти на километровой глубине в глаза бросался восьмиметровый кальмар. Его щупальца расцветали, изгибаясь слева и справа от наживки на леске перспективе. Но Билли уставился на второй снимок. Снова спущенная леска, Снова животное в зловещей воде, но в этот раз анфас. Его поймали почти в идеальном радиальном всплеске рук по центру пасть. Две охотничьи конечности, длинных, с весловидными лопастями на конце, изгибались во тьму. Взрыв щупалец. Эта фотография опровергала все теории поклепы о том, что архитевтис – Ленивый хищник, по случайности растопыривший щупальца в глубоководной литоргии, чтобы в них угодила беспечная жертва. Охотник не больше, чем какая-нибудь безмозглая медуза. Этот образ пестовали фанаты Мезонихтотеутбис, колоссального кальмара, огромного и коренастого конкурента Архитевтиса, который, Мезонихто тефтис. Да, тоже в недавнее время представал перед объективами фотоаппаратов и камер с высоким и исторически необычным энтузиазмом. И да, это было устрашающее создание. Действительно, его масса больше, мантия длиннее. Правда, щупальцы хватали не присосками, а жестокими покошачьи изогнутыми когтями. Но, несмотря на свою форму, несмотря на все его ТТХ, в сравнении с Архитевтисом, ему никогда не быть гигантским кальмаром. Так, монстр Парвеню. Отсюда столько показухи от тех, кто его исследовал, стремившихся принизить извечного кракена в пользу своего нового любимчика, не имеющий равных, еще больше, на порядке злее. Но взгляните на снимки Кубадеры Мори. Едва ли хилый оппортунист, которого выдумали хейтеры. Архитевтис не ждал и не прохлаждался. Архитевтис надвигался, вырывался из бездны, охотился. Билли уставился на экран. Десять щупалец, пять пересекающихся линий, две длиннее остальных. Серебристый узор на значке, который он видел. Это нападающий монстр с точки зрения жертвы. Он ходил по коридорам с бумагами, чтобы казалось, будто он идет откуда-то куда-то. Входил в комнаты, в которые можно было входить, кивал полицейским на стражу у тех, в которых было нельзя. Несмотря на откровение, он по-прежнему не знал, что надеялся найти. Перешел из центра Дарвина в главный музей. Там он полиции не видел. Прошел по маршруту, которым ходил в детстве, мимо глазеющего ихтиозавра, каменных аммонитов, мимо места, где теперь кафе. Наконец, там, посреди всего и всех, ему показалось, что он как будто слышал звук. Звон катящейся банки. Очень слабый. Тот донесся, или показалось, что донесся, поправил себя Билли, из-за двери для персонала, ведущей вниз в складские помещения под коридоры. Он прислушался, стал поезды спиной. Ничего не услышал. Ввел код и спустился. Билли шел по подземным переходам без окон. Говорил себе, что сам не верит, будто выслушивает что-то настоящее. Что? Какой бы намек он ни искал, раздавался тот только в голове. «Ну хорошо», — сказал себе Билли, — «тогда сдаюсь. Что я ищу? Что тебе, что мне тут надо?» Когда он проходил мимо охранников и кураторов, те поднимали руки в коротком приветствии. Помещения и коридоры были заставлены промышленными стеллажами с картонными коробками, жирно подписанными ручкой, стеклянными витринами, пустыми или полными лишних экспонатов, бумагами, ненужной мебелью. Под трубами отопления у высоких кирпичных стен и столбов Билли снова услышал звук. Из-за угла он пошел по нему, как по хлебным крошкам. Коридор раскрылся не в комнату, но во внезапный большой холл. Тот был доверху набит таксидермией, склеп Викторианы. Со стен, как сотня фалат, смотрели головы млекопитающих. Бизон, застоявшийся, как стареющий солдат, рядом с гипсовым игуанодоном и обтерханным Эму. Роща консервированных шей жирафов, их головы лесной полок. Дзынь-звяк. Под лампами дневного света чучело — Отбрасывали резкие тени. Билли услышал еще один тихий звук. Он доносился из темноты у стены глубоко из леска экспонатов. Билли сошел с тропы, углубился через неподатливые старинные тела, пробивался в чащу звериных останков, поднял взгляд словно на птиц и продолжал путь к беленым стенам. Других звуков он не слышал, только собственные усилия и шорох одежды по высохшим шкурам обошел стопку собчастей бегемотов и вдруг вышел на то, что признал не сразу. Стекло. Старая стеклянная емкость больше всех, что он видел. Цилиндр по грудь с крышкой, с фистончатым основанием, с фиксатором цвета мочи и экспонатом, на который Билли и уставился. Внутрь грубо впихнули что-то слишком крупное для емкости — полинявшая, прижавшаяся к стеклу глазами и лапами, с висящей, как раскрытые крылья, драной шкурой, но Билли и сам уже отрицательно покачал головой. Он видел то, что он принял за шкуру, рваная рубашка, то, что он принял за линьку, безволосье и разбухание. И что, о боже ты мой всемогущий, Прямо на него смотрел, со сломанным носом, размазавшись по внутренностям контейнера, человек. Билли не путался у полиции под ногами. Даже вызывал ее не он. В первые моменты ужаса, когда он, забыв, как дышать, рванул наверх, ему не пришло в голову позвонить. Он просто побежал к двум офицерам у центра Дарвина и закричал «Быстро, быстро!». Их полку тут же прибыло. Полицейские отградили еще больше территории музея, объявили подвал вне зоны доступа, сняли убили отпечатки пальцев, налили горячего шоколада от шока. Никто его не допрашивал. Посадили в конференциал и велели не уходить, но никто не интересовался, как он нашел то, что нашел. Билли ждал рядом с потолочным проектором, телевизором на подставке с колесиками, прислушивался, как разгоняют музей, испуг толпы, Больше хотелось одиночества, чем свежего воздуха. Хотелось, чтобы тело, наконец, отдрожало всю свою панику до конца, так что он сидел и ждал, как велено, смутнеющими от пара очками, когда делал глоток, пока дверь не открылась и внутрь не заглянул Бэрон. «Мистер Хэрроу!» — сказал Бэрон и покачал головой. «Мистер Хэрроу!» «Mister Harrow, Billy, Billy Harrow, ну, что вы тут устроили?»